Глава 39. Сейчас. Почему-то после разрыва с Джеком усилилась моя одержимость поиском ответов. В ванне, в кровати, за завтраком я вспоминала, где еще не смотрела. Хорошо ли я просмотрела сохраненную страницу Фейсбука Джона Дугласа на «Wayback Machine»? Вдруг приходила мне мысль, пока я наливала чайник. А что, если погуглить его ник в Твиттере и посмотреть, не зарегистрирован ли он под ним на других сайтах? Даже забавно. Трудностей, связанных с Джеком, было больше, чем радости за все время наших отношений. Он кого-то убил и соврал об этом, но все же я думала о другом. Как мы с ним лежали в постели и наши ноги переплетались, какую красивую прозу он писал... Вспомнила тот случай, когда я спутала его горячий шоколад с говяжьим соусом «Бовриль», и Джек сказал, что польщен моим мнением о нем, как об альфа-самце, пьющем «Бовриль». Вспомнила, как он всегда входил в мою квартиру, не постучав, знала о своем особом положении и что у него неограниченный доступ в мою жизнь, что я никогда не закрою перед ним дверь. Наверное, поэтому я продолжала поиски. Не потому, что загадка не разгадана, а потому, что так сильно любила его». Мы расстались, но я по-прежнему любила, хотела быть рядом с ним и продолжала искать. Наверное, надо было делать что-то другое, говорить с подругами, плакать, читать его старые сообщение с разбитым сердцем, а не с охотничьим азартом. Собственно, так я себя и ощущала, половинкой человека, ведущего без него свою бессмысленную жизнь. Вкус еды не чувствовался совсем. Вот это, видимо, и называется нашествием призраков — когда расстаешься без окончания, то есть без прощания. Все это было ко мне применимо. Меня осаждали призраки. Он мне ничего толком не объяснил. Чувствовала себя наполовину в той жизни, а в этой ощущала себя призраком, перед которым могут не открыться автоматические двери. Будто, ложась на диван, могу просочиться сквозь него. Конечно, другие видели во мне женщину, ушедшую по собственной воле, из-за того, что ей врали, но все это было не так ничего похожего на наш разрыв с Беном. Как-то раз, через неделю после ухода Бена, я медленно шла с работы домой, плелась, не спеша, фотографируя зимнее небо, с любопытством отмечая новое ощущение свободы. Осторожное, чуть испуганное, но все же воодушевляющее. А без Джека я многого не чувствовала. Не могла даже вспомнить, какое занятие мне когда-нибудь доставляло радость. Была половинкой человека и даже меньше — душной для меня стал интернет. Я смотрела, когда и что постил Джек на Фейсбуке, мы оставались там друзьями. Он бы не сделал такого враждебного поступка, не удалил бы меня, и я прокрутила все его посты до самого первого. Раньше я уже так делала, но сейчас щелкнула все посты вместо популярные, и их оказалось намного больше. Мое внимание привлекла запись на стене, сделанная Дунканом Джеймсом. «Привет!» «Я тебя знаю по форуму СОС. Как жизнь?» Джек не ответил. Я погуглила форум СОС. Существенных результатов не было, но на другом форуме нашлась фраза. Форум СОС вынужден был уйти в подполье после судебного преследования за посты, опубликованное в 2008 -м. Кто в теме, тот знает, как его найти. Вот тут я и задумалась, вспомнив, что говорила Кейт. Про теневую сеть. Как назывался браузер? Тор? Точно. Я была рада своей хорошей памяти, которая раньше помогала мне учиться в медшколе и спасать больных. Можно же просто посмотреть, и никто никогда не узнает. Я вошла на сайт Тора, заголовок его гласил анонимность онлайн. Скачала Тор, там было написано луковая маршрутизация второго поколения. Интернет-штука очень загадочная, поискала форум, а дальше все было просто. Я получила запрос на присоединение к форуму, не думая, нажала «Зарегистрироваться», потом сообразила, что под текущим адресом регистрироваться нельзя. Создала новый почтовый ящик и паролем указала номер своей банковской карты. Вошла обратно на форум, сделал запрос с «Пневматика», нашла пост пользователя с именем «Спрат-9» и начала читать. «Документ тринадцатый. Спрат девять. Я тоже роллер. Я все думаю о нем каждый божий день. В то время года, когда это случилось, я думаю о тех днях, что привели к тому, и о днях после того. Хуже всего годовщина, как и день его рождения. Подумать только. Я его не знал. Дата это ничего для меня не значила. В другие времена года думаю о том, что могло бы быть с ним сейчас». Иногда эти мысли нападают на меня случайно, в нормальном хорошем настроении, в ресторане. Собираюсь сделать заказ, и вдруг вижу, как широко раскрываются его глаза перед тем, как это случилось. Неверие. Это было неверие. Иногда перед тем, как выключить свет, я думаю, как известили его родителей. Ночной звонок, опознание тела, рваная рана, которую оставляет пневматика. Тогда я не сразу выключаю свет». Так что ответов, боюсь, у меня нет, но здесь, по-другую от тебя сторону океана, есть человек, который тебя понимает. Рядом с именем пользователя было обозначено постов 120. 120 постов на каком-то форуме? Джек никогда ничего подобного не говорил. Он иногда отзывался о людях на форумах презрительно, — Они постепенно замыкаются в своей узкой группке и в конце концов отделяются от мира, как-то сказал он в ресторане, когда нам принесли закуски. Жуть какая-то, сумасшедшая субкультура. Я тогда совсем не заинтересовалась, откуда он знает. Сейчас я стала читать дальше. Спрат 9. На этой неделе я мучил себя старыми постами парня, которого я убил. Кажется, я его нашел, он был поэтом. «Джонни Джей, девятнадцать. Откуда ты знаешь, что это он Спрад «Спрат-девять, знаю. Джонни Джей, девятнадцать. Можешь нам показать его пост?» «Спрат-девять. Был один. С планами на рождественские каникулы. Он хотел песню написать. Рэп». «Джонни Джей, девятнадцать. Друг, нельзя всю жизнь прожить, разглядывая все это. Надо жить дальше. Я между твоими действиями и его жизнью...» «Знаю, что существует причинно-следственная связь, но это не значит, что ты отвечаешь за его жизнь. Не значит...» «Спрат-9. Не значит...» «Джонни Джей-19. Я помню все обстоятельства твоей ситуации и, кажется, знаю, кто ты. Понимаю, как это должно быть для тебя тяжело. Со мной в машине сидел друг, когда я врезался, и он погиб». «Твой случай куда сложнее. Может, тебе стоит кому-нибудь обратиться?» Не в том было дело, что он писал, а в том как, в его тоне. Джек был полон печали, сожалением, которого он ни разу при мне не выразил. Вот здесь, в безопасной клетке теневой сети, Джек был настоящим.